Звезды по небу, словно снег, Летняя ночь темна. Что может сделать человек, Если судьба одна? Только одна дается доля, Так уж придуман мир. И, Согнись травинкой в поле Или судьбу сломи Согнись травинкой в поле Или поспорь со своей судьбой Согнись травинкой в поле Или поспорь со своей судьбой Где-то в тумане спят хлеба, Небо к утру синее. Есть человек и есть судьба, Кто же из них сильней? Только одна дается доля, Так уж придуман мир. Или с травинкой в поле, или судьбу сломи. Согни с травинкой в поле, или поспорь со своей судьбой. Согни травинкой в поле, или поспорь со своей судьбой. Село Густищи переживало очередную весну. Почему-то в эту пору года Ефросинию Дерюгину охватывало какое-то особое беспокойство. Чаще вспоминались дети, особенно пропавший без вести во время войны старший сын Иван. Да еще Захар, теперь уже бывший муж. Может, зря я отказалась ехать к Захару, когда звал. Своей волей Маню к нему толкнула. Живут себе семьей. А я опять одна, как сухая былка. Ни тепла, ни радости. Вчера лукерия все тревожилась, Что письма от Мани долго не было. Что-то уж пять месяцев, говорит, молчит. А чё ей особо писать? Мужик под боком, дети тоже. Что ей, Маньки-то? Лучше о своей доли подумать. У Алёнки своя семья. Колька, тот как был, так и остался какой-то блаженный. Алёнка говорит, от книжки его не оторвешь. А Егорка тоже, видно, отрезанный ломоть. Вон, уже вечер, а его все нет и нет. Опять, видать, с Валькой Кудрявцевой до зари в березках просидит. Какого ищелешего принесло? Кто там? Открой, хозяйка, свои! Ой! Что это? Господи! Захар! про меня. Узнала. И ночевать у тебя можно? Пустишь? У -у -у. Проходи. Я не один. Вот. А кто же? Кто же там у тебя? Что или хаты перепутали? Поливановская-то вот она, она, вон рядом стоит. Альченко со мной. А -а -а. Ну, проходи. Проходи, проходи. Здравствуйте. Здравствуй. С проходи, садись. Ну что, ты что, пригорнился, Вась? Да, <сос> да я. Да, да, да, Папа... да ничего. ничего, Папа... ничего. Ничего, Сиди. Нет, мании Фросения. Померла. А? Да, хоть и говорят. Неполадок случилось, пока доктора за двести ее раз ждали. Операцию надо было делать. Ну, вот не мог я сразу к лакире. Ну, а переночевать где-то надо. А там что же? Я, я все понимаю. Господи. Я тебя не утружу. Завтра же утром. Мы... Как к селу подъезжали. Жутко мне стало я в России. Несрода так не было. Поворачивай назад, а ноги-то вроде, вроде к земле и пристыли. Что ж, мы не чужие. Ночуй. Хата большая, места хватит. А мальчонка-то... Мальчонка-то, небось, есть хочет. Я я сейчас. Сейчас я... Будем ужинать сейчас. Вася! Иди, иди, Вась. Спит. Спит, притомился с дороги. Я постелю. А ты пока раздень, мальчонок. Ты спи, спи, спи. Спи, Вась, спи, спи. Ты не бойся. Неси его в кровать. Спасибо тебе. Я сам не знаю, их Еврасени, зачем сюда приехал? Задавило душу что-то. Жил или нет? Работал, работал, столько работал. Из моей работы можно уральской хребет сложить. Горы такие есть поперек всей нашей страны, протянулись. Слыхала. Желез-то много. Ирюшка вот осталась в техникуме. К заводу его потянула. В инженера выбиться хочет. Дети, дети, что ж, хорошо живут теперь. Дай бог каждому. Да. Ну что же, про Ивана так ничего и нет. Нет. Война какая? Где уж тут почти полтораста человек из села пропало. А вот привыкнуть никак не привыкну. Как видела его в последний раз, так и остался. А бывает, ночью сердце зайдется. Кричит кто-то. Кричит, кричит, слышу. Схвачусь, никого, тихо. Вот с Егоркой одна и пробавляюсь. Ничего, живем. Каленки в прошлый год ездила внучку поглядеть. Горластая такая. Не пропали. Живы-здоровы. Ефросиний и Захар встретились взглядами. Перед нею стоял высокий, вроде бы еще сильный мужик, но она знала, что это одна видимость. Евфросинья глядела на Захара и видела, что он не хочет уходить, что уходить ему некуда. Но, скажи она слово, и он тотчас начнет собираться. Она пожалела Захара. В ее душе шевельнулась горькая радость, что она, только она нужна ему сейчас, и только она могла еще что-то для него сделать. Мне бы выйти надо, Ефросинь. вышел со двора, затем выбрался в сад, и ноги словно сами понесли его к старой яблони-китайке. Но ее не было. На ее месте стояла молоденькая, лет шести кудрявая деревца. Опустившись на молодую прохладную зелень, Он почувствовал свежий, непередаваемо свой, въевшийся в него навечно запах. Он уткнулся лицом в эту землю, судорожно всхлипнул, и что-то тяжкое, что давило его непрестанно с момента смерти Мани, стало словно сползать с него. И он смутно понял, что вернулся к самому заветному. И что отсюда теперь никуда больше не уйдет. Здравствуй. Здравствуй, батя. Егор, Егор, какой ты стал большой, Егор. Ну, давай, давай обнимемся, что ли? Батя! Вот батя. такие, да. вот такие пироги, Егор. Ну, расскажи, как вы тут? Да хорошо, батя. Вот вчера письмо от Николая было, у Алёнки пишет, Ксюша заболела. У Алёнки-то ведь дочка, Ну, да. ну она её прошлым летом к нам привозила. Ксюша, то забавная такая девка, всё под печку норовилась залезть. Один раз я её за ногу вытянул, она как заорёт ты говорит, дядя нехороший. Угу. А Колька наш, учится жуть. Алёнка говорит, сам Тихон Иванович удивляется. Мозгов у Кольки на сотню хватит. В силу войдет, говорит, страшновато подумать, что будет. Они только ему не говорят, боятся испортить. Ты чего, бать? А? ничего, ничего. Так, ничего, сынок. Пройдет с дороги. Понимаешь, на станции долго ждали, потом это.. Пересадка в Москве. Вот оно и отходит. Ничего. Кто это? Народ, батя. Прослышали, что ты приехал. Здравствуй, Захар Тарасович. С приездом, Тарасович. Приездом. Ой, ты совсем седой, Тарасович. А я ой, тебя да, все таким, да, как ой, на войну уходил, помню. Здорово, Захар Тарасевич. О, <смеш> здорово, Фома. Живой? Да? Внучек Живой. ты мой, миленький. Да я ж тебя по карточке узнала. Господи, ну что ж это такое делается? Да отчего ж ты к бабке-то родной не хочешь прийти? Внучек ты мой, Васенька. Жалкой ты мой, а? Господи, <смеш> да где мать-то, Чего? Чего ты жалкой мой, глядишь так, а? Мамка твоя, где, говорю? Братик, Илюша, старший это братик, где? Илюха в техникуме учится, нельзя ему приехать. А мамки... Нет мамки. Померла мамка. Хранили мы ее с батей. Слюхой. О, Ой, Воды. Ну, О! Дай кружку. Не просне. Пошунула ее баба. Ну, Расступитесь. Ваши... Раступитесь. Фельдшер. Ж... Ваш... Фельдшера бы Бог... надо, надо кликнуть. Сердце, видать, прихватило. Господи, давай. Бабоньки. Давай сюда. Вы... Бабоньки. Духай, Где я? Ничего. Подожди, подожди. Прось, сманить, правда, правда? Правда, Лукири Митрофановна. Родами померла Маня. Не хотела тебе сообщать письмом, сам хотел сказать. Да, да видишь, как получилось. Ты. Ты. Ты. Я. Кто же еще? Я и есть. Лос. Господи, Господи, чтоб тебе и на том, и на этом свете покоя не было, чтоб тебе твои дети глаз не закрыли. Опомнись, тетка Лагерья, ну что ты несешь? помни, кто в смерти-то волен, не греши. Отец он Ой. к твоему родному внуку. Ой. Пустите! Пустите! Маня! Доченька! Маня! Маня! Ой, Ты что ж ты меня не послушал? Синочка ты моя! Ой, Господи! Света любила! Пойдем, пойдем. Не надо тебе, Захар. Не ходи. Пусть с бабами побудет, но трома-то идет. Здравствуй, Захар Тарас. Здравствуй, Прасковья. С приездом тебя. Mm. Спасибо тебе, Тарасыч, за письмо про Харитона. Надо ж, в концлагере встретились. Я ведь всё забываю, как этот город-то называется. Ну, где вас мучили-то? Дюссельдорф. Дюссельдорф. Ну, да, я тебя хоть поцелую, Ну, за всех, за нас, ну, холодных бобылок. Ты. Захарка, Не думал я тебя увидеть. Опоминал. Все поминал. Ну, ты совсем к нам? Не знаю. Может, и совсем. Ах ты. Тоже притомился окрестной от этой жизни. Ну, ты еще в силе. Тебе рано. На той человек. Жизнь по нему колотит, колотит, а он себе идет, да идет. Ты вот воздуху родного хлебнешь. В поля пройдешься, все как рукой снимет. А помнишь ты, Захарка? Как начинал ты председательствовать. Эх, плохо у нас, крестничек. Плохо. Один разор. Что так? Ну что, так от войны не поднялись. совсем плохо. Засуха проклятые, в конец раз, Тарасач обносились все, нечего не Вот оно как получается. Я-то полз сюда тепла у них искать, а оно вот как. Эх, бабы, бабы. Ну что? Ну говори, не тяни. Ну говори, за слово ты скажи. Только земля нас, бабы, спасет. Земля. Рожать вам надо больше, бабы. Вот в том и спасение, и нам, и земле – рожать. Ты никак, Захар, на лесоповале голову надсадил. От кого рожать-то? На всё село десяток мужиков осталось. Ой, и что только мере, тут рожных ты не накормишь, как след. Раз нет в селе детей, значит, нет в нём и жизни. За все утро трех или четырех малых ребятенок всего и увидел. Это как? Рожать, бабы. На зло всему рожать. Это верно. Эй, люди, что вы в самом деле нюнь-то развесили? Ну, деревня, Захар, ну, народ. эй, Человек сто лет на родине не был. А его сразу обухом по голове. Э, мужиков им нет. Конечно, нет. А вон и мой зять, Кеш Калдонин. Он и как заминировал. Тут Захар зять у фамы появился, трактористом работает, на старшую его Танюхи женился. Так она сразу ему тройню бабаха. Тройню! Такая у нее природа, Захар. На народе Ефросинья ничем не проявила себя, держалась, словно бы ничего и не случилось. Но вечером что-то нехорошее шевельнулось в ее душе, словно кто-то взял и безжалостно полоснул тупым ножом. Сейчас, сейчас. Заходи, заходи, Прось. А мой тут сумерничаем. Стежка и Нюр Спросковья у меня. Прось, Прось, чайку тебе плеснуть. Хорошую мяту я с шиповником завариваю. Что с ней только! Тяжко мне, Варвара. О, тяжко. Жила себе... Горе не знала, так вот ведь наш тебе принесло проклятого. Ох, тяжко мне, моченьки моей нет. Русь, Русь, ну ну ты чего ты, ну, и ты почему? успокойся, что ты? Да каково же мне после всего увидать-то его? Больше десяти лет дома не было, а приперла, приперла. Явился. Принимай, Ефросинья! Да у меня тоже душа есть, а? Я тоже не каменная баба. Живая? Нет. Не приму. Не приму. Ефрасить, да, я стоп, простите, простите, простите. да хстись, ахстись. А что? Все Ефросинья правильно рассудила. Правильно. Блукал, блукал где-то шатун сивый, а теперь заявился. Начеволк! Подпёрла. Да, да что ты говорит... что? Господи, мой бы, ты сейчас заявился. Да я его хоть какого бы приняла? Хоть кругом грешного, хоть безногого. Ой, бабоньки, ой, мутор на одной-то. Конечно, дети-то разлетятся, будешь горелой головешкой. Ни дыму, ни жару. Ты, Ефросиня, с горячей головы не кидайся в омут. Ты подожди. осмотрись, Погляди! Да не, он Просинь. по своей-то воле, бабы. Судьба человек такая вышла. Ведь звал же он тебя, тетка и Просинья. Все знают, звал. Сама не поехала. Да, не поехала. Не поехала. Не поехала. А зачем ехать-то было? Зачем? Постылай-то. Что ж навязываться? Не человек я. как? Ну, Дива, баба, ну, ей-богу, Дива, ведь детей кучу нажили. Это как? По-постылому? <свят> Или что? <свят> ну, <свят> ну припомнили. <свят> а что припоминать? <свят> <ну, что, свят> Она жизнь на одном месте не бывает. Круть да верь, верь да и круть. И сама не знаешь, что получилось. Куда это тебя с наезженной дороги вытрясло? <свят> Бабы, <свят> что бы это такое... сделать, я говорю, чтобы мне такое сделать, чтобы все на свете забыть, ой, а, бабы, ой, ой. не могу, не могу я, все внутрях горит, ой, господи, заразила ты нас всех, не за Просинья пела, и, казалось, сама изба расступилась, опали стены, и от чего-то хорошо, грустно и просторно стало на душе. Только теперь она поняла, что этот, казалось бы, давно забытый мужик, отец ее детей. Невесть откуда и зачем, опять прибившийся к ее жизни, всегда был ее мукой. И что, никогда она его не забывала, хотя и пыталась уверить в этом и себя, и других. Хочу я поговорить с тобою, Захар Тарасович. Отдохнул, отошел с дороги. Немалые мы дети. Значит, уходить? Твоё дело, Захар Тарасович. Уходить, оставаться... Я тебя не гоню, сам выбирай. Хочешь, живи. А что люди будут говорить, так это ж это уж их дело, я-то привычная. Раз вернулся к родному месту, никуда от своей жизни не денешься. Да. Трудно, Фрося. Трудно. Значит, у тебя запас-то остался, раз трудно тебе. У кого силы больше нет, тому уж не трудно, тому все равно. Слышь, Фрось, вот вот возьми. Даже, что ж мы двое хлебников у тебя будем? Вот тут. Это, вот этот. Тащенка. Да ты уж на всякий случай при себе оставь, Захар Тарас, а то вздумаешь, куда еще укатить. Да ты что, Фрост. Ладно. Ладно, ну пусть пусть полежат. Гляди, на что и пригодятся. Может, молочка попьешь, Захар Тарас? Нет, спасибо. К Лукерье сходить надо. Проходи. Проходи, Захар. Садись. Спасибо. Спасибо, Лакьярия Митрофановна. О, Господи. Угостить тебя нечем, вот беда. Никаких тебе припасов, одни мышь кругом. Да что там, Лакьярия Митрофановна. Я к тебе не за угощением. Я знаю, Захар. Ты на меня, старую дуру, сердце не держи. Одна она у меня и оставалась из всех детей. Внуки-то от Кирьян Дмитрия, и те не уцелели. Какой же это порядок, скажи, на свете? Много ты от меня хочешь, Лукерь Митрофан. Вот прибило к родной земле, и то ладно. Ты, говорят, хозяина моего в плену видел? Видел. Господи. Видел. Спас меня от верной смерти, хозяин твой. Если говорит, доведется тебе Захар вернуться в село. Старухи моей, Лукерии поклонись. Надо ж тебе. Вспомнил, значит. Вспомнил. Вспомнил Лукири Митрофановна. И про Кирьян с много вспоминал. про Маню, Илюшку. Ты отдал бы мне мальца, Захар. Что? Что ты, Лукер Митрофан? Ну, зачем тебе чужой ребенок? А у меня, сам знаешь, никого вот бы и росла рядом живая душа. Мне он внук, своя кровь. Не справится тебе с парнем Лукерь Митрофанна. Его человеком надо сделать, тут я в ответе. Сама подумаю, куда тебе такая обуза? А я еще потяну, успею мальчонку-то на дорогу поставить. Из-за него будь спокойна. Он мне больше других нужен, честно тебе говорю. Господи, благослови тебя, Матерь Божия. Ну, Захар, с тебя за одно за это все грехи спадут. Поздарив мужиков примерно своего возраста, Фому Куделина, Володь Курыжева, еще несколько человек помоложе, Захар организовал своеобразную артель, чтобы срубить трем солдатским вдовам, еще жившим в Мазанках, небольшие дома. Платы они договорились не брать. Но на третий день после начала работы у Прасковьи Антиповой Фома Куделин... Потребовал аванс. Захар поглядел на него, не говоря ни слова, взял топор и принялся за дело. Но это не остановило Фамуку Делина. Значит, такая природа, Захар Тарас. Выходит, должен я работать бесплатно, раз Харитон-Антипов съедет. Так выходит, по-твоему, да? Ну, а ежели я, к примеру, возьми и не вернись, моей бабе стал бы кто за дарма, помогать. У меня вон раз почти на самой голове мина лопнула. Да, я как вспомню про нее, гадина, у меня левая ноздря начинает дергаться. Природа! Тебе сколько лет? Фома, а, а то не знаешь, сколько лет. Я всего на год старше тебя. У меня Митрий за два года до твоего Ивана родился. А, постой, постой, постой. А ты по какому делу крючок за мозгу закидываешь насчет лет-то? Ладно, ладно, Что вы тебе говорите? Не-не. Да иди, иди, иди, Фома. Это все равно не поймешь. Иди. Нет, Захар Тарас, ты нам разъясни делом, если мы чего не понимаем. Мы, народ темный, всю жизнь кругом своего кола проходили. Вот ты нам и втолкуй, какой такой у тебя порядок в голове. Фух. Ну, скажи, фома, сколько еще лет ты прожить собираешься? Чего? Я говорю, сколько ты собираешься прожить? Прожить? Ну? Ну, ну коль повезет, да и по по породе сложится, ты гляди годов... Тридцать еще протянул. Так, так, так, Ну, хорошо. Ну, а вот кончатся твои три десятка. Дальше как? Потеха ей была. Да что ж дальше-то как? Что ж в этом разе бывает? Оббоят оденды на погост отнесут. О, природа! Все так, Фома, все так. Ну, а если еще дальше? А чего дальше-то? Чего? Ну, Червяки разные. <смех> ну, ну, а если такой поворот? Здесь ты закрыл глаза, а там, гляди, взял и открыл. Что тогда? А и что тогда? А -а -а. открыл ты глаза, видишь, стоит золотой стульчик, а на том стульчике судья. Ну, скажем, хотя бы я, Захар Дерюгин. Не, нет. погодь, позволь, Все. позволь. А с какого это резона ты там должен судье сидеть? А? Ну, не хочешь меня, другой кто будет, ладно? Ну, вот, спросит он тебя, почему это ты, Фома Куделин? Ведь мог помочь солдатке-вдове с малыми детьми, да не захотел по своей жадности. Что ты ему на это скажешь? Ишь ты, куда? А правду скажу. Скажу, как есть, на том свете, от кель я явился. Скажу, у нас там никто никому бесплатно и глаз закрыть не хочет. Вот и скажу. Вот такая она природа-поворот учудила. Во-во-во-во. Скажешь так, а судья покачает головой и скажет. Эх ты, Фома, Фома. Вроде русский ты человек, а душа у тебя... Фу! Чего? Да чего? Ступ, ступай! Грей себе брюха на печке. В этом деле никто никому не указ. Ай, это верно. Верно, и без чужих мозгов проживу. Своих хватит. А? Фу, ты, ну да чего же ты? Неудобный человек, Захар. У тебя вроде какая приворожка сидит. Вот природа. Вот нынче взять звал с раюшка подлазить. подладить. Я ему говорю, приду. Так я а. тебя не держу. Иди. Фама. Иди, Фама. Так же? Иди. А ты потом опять ковырнешь. Так что в кишках заноет. Вот и природа. Не, Захар, зловредный ты человек все-таки, ей бо А? Я вот... А, да что с тобой говорить? Природа! Пася! Я тебе березу соку принес. О! Ох, молодец. Молодец, сынок. Давай-ка, давай попробуй. Вот. Ух. Ох, хорошо. Ну, спасибо, Матвей. Спасибо. Теперь давай. Давай пои и А я сейчас. И гляди, как трудятся. Я сейчас. Сейчас. Ох. жарко. Сидать сегодня никого не будет. Покою тебе не дают. Приходят званые, незваные. Тому помощь, тому совет тебя нужен. Все люди, люди. Словом некогда перекинуться. Захар. Хотела тебе сказать, Захар, с дочкой... с Аленкой нехорошо. А что случилось? Полюбила, говорит. Врач там какой-то молодой. Вот вместе работают и... А, а Сихон знает? Пока не знает. Тоже хорош, зятёк-то наш. В Москву назначение получил на очень, говорят, важный участок. Важный участок. Надо было ее сразу с собой в эту Москву хоть силы ее туда увезти. А теперь... Но мы -то с тобой, мы с тобой что можем сделать? Захар, не знаю, как ты, Захар, а я за Алёнку, ох, боюсь. Полюбила, говорит, а у самой слезы, Так уж, видать, и полюбила, что плакать хочется. больничные шумы давно затихли Закончив описывать последнего поступившего больного, Аленка поймала себя на мысли, что не хочет идти домой. От чего домой идти не хочется? Что изменилось? что изменилось, да то, что Хатунцев здесь. И я могу, если захочу, его увидеть. Но ведь это совершенно невозможно. Да я просто с жиру бешусь. Постояла бы у корыта день деньской, обстирывая ребятишек, как мать. Вот тогда дурь в голову не полезла бы. Да-да. Можно, Елена Захаровна? Это вы, Игорь Степанович? Вы же знаете, что это я. Елена Захаровна, я ведь немного прошу вас. Скажите одно, мне уехать? Какой вы смешной. Я никому не позволяю решать свои вопросы за себя. И потом, что вы такое нафантазировали, Игорь Степанович? Да вы романтик. Вам показалось, уверяю вас, вам показалось. Мне лучше знать, показалось или нет. Это пройдет. Это пройдет, как все остальное. Вы же знаете, Игорь Степанович. Зачем вы играете, Елена Захаровна? Вам так не к лицу. Не старайтесь стать похожим на других, ведь вы не такая. Молчите. Я сама знаю, какая я. Да нет, вы... Молчите. Не унижайте того, что есть словами. И все-таки скажите только одно. Мне уехать? Да. Если можете уехать, Игорь Степанович, тут не о чем раздумывать. Разумеется, уехать. Только уехать. Простите меня. Это все бабьи глупости. как это взять и влюбиться. А Брюханов? А Ксения? А я сама? Брюханов? А что Брюханов? Его никогда дома нет. Он привык ко мне, как к своему портфелю. Нет, нет, нет, Брюханов прекрасный, честный человек. Нет, сегодня же, сейчас же еду в Москву. В Москве Брюханов возглавил новый главк, связанный с оборонной промышленностью. Первым заместителем Брюханова был назначен Муравьев. Тот самый Павел Андреевич Муравьев, который когда-то был директором Зержского моторного завода и снятию которого с этого поста немало способствовал в свое время сам Брюханов. Он сказал тогда в ЦК, что Муравьев человек бумажный, и ему надо руководить издалека. И вот теперь, почти с первых же дней совместной работы, выявилась их полная несовместимость. Муравьев был его противоположностью, антиподом, недремлющим враждебным оком, от которого не мог укрыться ни один сколько-нибудь самостоятельный и значительный шаг Брюханова. Здравствуйте, Тихон Иванович. Здравствуйте, Павел Андреевич. Прошу. Садитесь. Ну, что нового у нас на сегодня? Есть проект разместить серию 14Б вместе с исследовательскими институтами, самое, что ни на есть глубинки. Так. Стратегически очень заманчиво, но ведь чистая Маниловщина нас тут же спросят о базы, о кадры. Да мало ли? А что если в качестве эксперимента. Разместить один из объектов где-нибудь неподалеку от Зержского моторного. Все-таки не на пустом месте. Это что же, из-за нашего с вами местного патриотизма? Может быть, может быть. Нет, хотя присутствуют и более веские мотивы. Там огромная база, директором Чубарев, человек деловой. Может нам очень помочь. Да, разумеется. Послушайте, Павел Андреевич, вы, если не согласны, приводите доводы. А то ведь сколько не вертись, а решать все равно придется нам с вами, раз уж мы оказались в одной упряжке. Не по моей вине. Я давно понял, что в этой шахматной партии последний ход принадлежит не нам с вами, Тихон Иванович. И вообще... Многое в жизни вряд ли поддается логике. Не согласен. Понять можно все, Павел Андреевич, только мы иногда стараемся не признаваться в этом. Так нам выгоднее. Я вижу, вы серьезно надеетесь сказать новое слово в нашем департаменте. Но боюсь, что закон усреднения причешет и вас. Закон усреднения? Я что-то никогда не слышал о таком законе. Услышите, услышите, Тихон Иванович, а скорее на себе почувствуете. По этому закону любую сильную личность нейтрализует нечто серое, угу. чтобы выше, чем это положено по рангу, не залетали. <свят> Ничего себе теории! Вы что ж, Поландреч, для собственного спокойствия ее сочинили, чтобы с вас раз и навсегда взятки гладки? Вы хотели откровенности, вы ее получили? Ну что ж, Павел Андреевич, откровенность за откровенность. Мне на днях звонил академик Лапин. Жалуется, что вы навязываете ему в аспирантуру бездарных молодых людей, при этом ссылаетесь на меня. Да, этот факт имел место. Но делалось это не из личной корысти, а для пользы дела. что опять влиятельные родители. Не так, чтобы очень. Бургасов из Госплана. Для нашего дела это... Кстати, Тихон Иванович, о Лапине и о его институте. Решение о передаче его в наш главк на днях перешлют из Совмина. Намучаетесь вы с ним? Попомните мое слово? Это почему же? Ну как же? Опять личность. Исключительная, неуправляемая. Я никогда не устану повторять, во главе серьезного исследовательского института должен стоять администратор, хозяйственник. Истинный же ученый должен заниматься своим непосредственным делом, чистой наукой. Нет же, Андреевич, Лапина вы оставьте в покое. А в отношении того, кто должен руководить научно-исследовательскими учреждениями, то ученые считают, что только они На мой взгляд, они правы. Но, Тихон Иванович... Простите, Павел Андреевич, вы сегодня много интересного высказали. Однако, я прошу вас, впредь, не стараться в любом и каждом случае спешить подменить меня. Лапина не трогайте. Я прошу вас, впредь, Софочек и Владиков, Лапина в аспиранты не навязывать, кем бы ни были их родители. И вообще, Павел Андреевич, давайте-ка мы попробуем идти нормальными путями. Немного труднее, немного дольше. Я вас понял. Только вот это немного дольше? Ох, такие дубы валило. В отличие от вас, Павел Андреевич, я не цепляюсь за свой портфель. Можете передать это всем, кому считаете нужным. Подработайте, пожалуйста, к пятнице предложение о распределении наших объектов в радиусе Зерского-Моторного. Хорошо. Всего доброго, Павел Андреевич. Будьте здоровы. Тихон Иванович, рабочий день давно окончился, а к вам на прием записан еще академик Лапин. Может быть... Ну... Нет, нет. Я жду Ростислава Сергеевича Лапина. Хорошо. Вот и вечер. Сегодня надо обязательно написать письмо Аленке. Что-то с ней происходит. В Москву переезжать отказывается. Для окончания ординатуры ей нужен еще год. Нет, что-то нужно делать. Я потеряю ее. Тихон Иванович, к вам академик Лапин. Просить. Добрый вечер. Тихон Иванович. Добрый вечер, Ростислав Сергеевич. Здравствуйте. Хорошо у вас. Ой, устал от этого великого сиденья. Может, конечку глоток, Ростислав нет. Сергеевич, нет? Не надо, а то уснул сразу же в машине. И что тогда скажет мой лучший друг, академик Стропов или Павел Андреевич Муравьев? Хорошие, даже очень хорошие, И заслуженный товарищ, наш товарищ Лапин. Но знаете ли, дряхл, совсем дряхл, в машине спит. Да вы артист, Ростислав Сергеевич. В нашем деле, Тигна, без артистизма недалеко уедешь. Как найдешь... Фонды выколачивать из вашего брата, а и клоума, аду, и все цирковые профессии вместе. Вот видите, выходит, Муравьёв прав. Руководство институтом действительно вам мешает. Как вы относитесь к его теории? Отрицательно. Mm -hmm. Отрицательно. Резко отрицательно. Порочная, вредная точка зрения. Но вы ведь только что сетовали на административные рогатки. А почему же не посетовать, если есть перед кем? Но перед нами пример блистательного Курчатова. Слушайте, Курчатова, который в небывало короткий срок привел свой колоссальный проект в исполнение. Он был хозяином дела, первоосновой всему. Вот вы отдайте в руки Давча Муравьеву головной институт и посмотрим, что там останется от науки. Ничего там не останется в таком институте, кроме раздутого самолюбия посредственности. Всякая инициатива будет преследоваться, любое смелое начинание будет тщательно просеиваться и утюжиться. Как как? Утюжиться? Вот, Тихон Иванович, институтом должен руководить только ученый. Ученый. Вот вам моя конечная точка зрения. Да, решительное у вас сегодня настроение, Ростислав Сергеевич. Решительное, Тихонов. Наш институт передают ваш главк. И вот что я должен сказать. Наука в наше время требует смелости, граничащей с фанатизмом, и больших средств. Когда эти две плоскости разъединены даже просто осторожным администратором, толку не будет. Я должен быть уверен и в себе, и в вас. Ростислав Сергеевич, вы полагаете, что сегодняшнее выступление на коллегии вашего постоянного оппонента академика Стропова продиктовано вашей неуверенностью? Нет. Академик Стропов отлично понимает и мои цели, и возможности. Он приверженец традиционных путей в науке, и его школа вечно воюет с моей. Вот оттого он и старается где только можно тормозить, не пущать и даже ткани мешать. И все это, простите, прикрывается демагогией стояния на страже интересов народа и государства. Значит, демагоги встречаются и среди вашего брата. А как же? Простите, к телефону срочно просит товарища Лапина. Переключите, пожалуйста, суда. Хорошо. Возьмите трубочку, Ростислав Сергеевич. Алло. Алло! Майя? Почему у тебя такой голос? Что случилось? Что? Сейчас еду. Простислав Сергеевич. У моего друга, самого дорогого мне человека, умерла жена неожиданно. Простите, я должен быть у него. Хотите, я поеду с вами? А вы можете? Это было бы хорошо». Ага, попались, которые кусались. Посмотри, который час. А? Аленка. Аленка, надо же. Тихо. Собственной персоной Аленка. Даже не предупредила. А ее нарочно, как видишь, не напрасно. Где же ты был? Вот и доверяй, после этого ключи посторонним лицам. Посторонним? Да, да, Ну, здравствуй, Здравствуй, Тихо. Здравствуй. Ты знаешь, соскучилась, сорвалась и приехала. И даже Тимофеевну не успела предупредить. Ничего, Тимофеевну мы предупредим. Мы утром ей позвоним. Ты есть хочешь? Хочу. О, слушай, какой букет? Твои любимые. Иди, мой руки, я переоденусь. Хорошо. Хочу сегодня быть красивой. Ты знаешь, сколько я вывезла из квартиры? Грязи? Ты что, так и не нашел никого для уборки? Тихон... Дай мне закурить. а? Ты еще не бросила? Нет, не бросила. Так, а кто обещал? Обещала, обещала, но не бросила. Нужно уметь ждать. Правильно, и уметь выполнять свои обещания. О, смотри, Тихон, уже расцвело. И я никогда не встречала рассвет в Москве, Тихон. Да, совсем светло. Mm -hmm. Ну, как там Ксения? Помнит еще меня? Mm -hmm. Она тебя так часто спрашивает, и всё не дождется. ну, когда же мы, наконец, совсем переедем в Москву? Тихон, не сердись. Еще несколько месяцев. Mm -hmm. Да нет-нет, я не сержусь. Ну, что ты. Приехала, и хорошо. Ты думаешь, мне легко, Тихон? Я сама смертельно устала от этой неустроенности. Но ведь жизнь-то одна. Правильно. Одна. Я тоже имею право жить нормальной семейной жизнью. ну По крайней мере, ко мне могли бы приехать Тимофеевна с Ксенией, пока ты там будешь расправляться со своей наукой. Я же здесь совершенно один. Ты устал, Тихон. Тебе нужно выспаться. Да. Да нет, не получится. Скоро уезжать на работу. Ну, что там еще в Холмске нового? Да я почти ничего не знаю из того, что тебя интересует. ты вот, видишь, какая плохая жена. Ой, Тихон, ты знаешь, чем я тебя накормлю? Мать недавно прислала опять вот такие крохотные, один к одному, как ты любишь. Ага, подлизываешься, грехи замаливаешь, другой на моем месте взял бы тебя... И под замок. <смех> ну да, ничего не скажешь, могучие силы убеждения. Слушай, там в холодильнике что-то оставалось к твоим опятым. <смех> Хорошо, Тихон, я сейчас. Что с ней происходит? Чего-то она не договаривает. Вся издергалась на себя, не похоже. Да, уважаемый Тихон Иванович, допустил ты ошибку, оставив ее одну. Смотри, Тихон, какой завтрак. Ого! Вот. Царский завтрак. Бери. Спасибо. Вот. Спасибо. Знаешь, Тихон, почему я сорвалась и бросилась к тебе? Почему? Я должна была поехать в деревню, встретиться с отцом. И мать в письме просила. А вместо этого бросилась в Москву к тебе. Ну так я слушаю, Алена. Вот тебе кофе, Тихон. Спасибо. Да ты уже весь в работе, Тихон. Да-да-да. Я весь в работе. У меня сегодня важные встречи. Ну, а к отцу Алены Захаровна, надо поехать, и поехать немедленно. Есть вещи, которые человек себе во всю жизнь не прощает. Я вот до сих пор казню себя, что не простился с матерью, хотя моей вины в этом и нет. А твой отец, Алена, великой силы человек, на таких Россия держится. Ну, до свидания. До свидания, Тихон. Почему я не смогла быть с ним откровенной до конца? Испугалась. Подло умолчала о самом главном. И почему он так терпим ко мне? Ведь я на краю, все у нас висит на волоске.